Глава тридцать шестая. Вертрана смяла исчерканный лист, бросила комок на пол, туда, где уже валялись другие черновики. — Что ты так старательно пишешь, Верта? — спросила Мэй. — Рунологию? Давай помогу. Госпожа Грант станет ругаться, что ты испортила столько бумаги. Вертрана, которая успела написать несколько слов на свежем листе, загородилась от рыжули локтем, чуть ли не легла на письмо. «Ничего, — Ничего-ничего, я сама. "Мы помоги лучше мне", окликнула её Эйлин и сделала Вертрану страшные глаза. "Давай уже заканчивай". Вертрана от досады дёрнула себя за волосы. Ей всё мешало, всё раздражало. Письмо категорически отказывалось сочиняться. "В прошлый раз я так быстро написала записку", недоумевала она. "Что теперь не так?" Впрочем, колкие и извивительные слова и сейчас лезли из-под пера будто сами собой. них не зайдёт или вы донежайшей просьбы вашей рабыни вашей бесценной безделушки вашей проклятья Верта изгрызла кончик пера испачкала пальцы в чернилах посадила кляксу на подол теперь вспоминать заклинание выводящие пятна решив что надо проветрить голову Вертран на время оставила мучительной попытки подошла к окну приоткрыла створку и вдохнула холодный воздух и вдруг поняла что она боится Её дерзость возводила вокруг неё непреницаемую стену, защищала от этого несправедливого мира. Так было проще. Она нахальничала. Лорд Конер в ответ был холоден и суров. Это привычно и понятно. Но что, если она попытается быть искренней, откроется им, поверив словам Эйлин, что господин Ростран не так плох, а в ответ не получит ничего, кроме ледяного презрения? Страшно до жути. Так страшно, что ладошки потеют. Но она должна рискнуть ради счастья Мэй. Вертрана сжала губы, взяла чистый лист. Она взбилась, который по счёту, и медленно принялась писать, думая над каждым словом. Лорд Коннер, вы не обязаны мне помогать. Можете даже не дочитывать до конца это письмо. Но обстоятельства сложились таким образом, что кроме вас мне попросить некого. Видите, как я смиренна и послушна? хотела добавить она, но вовремя остановилась, перевела дух и продолжила. Я не могу рассказать вам всего. Просто поверьте, что мою дорогую подругу мы и мастера Ройма связывают глубокие, настоящие чувства. Лор Тадор увы не богат. Возможно, им никогда не быть вместе. Я прошу о малом. Помогите устроить встречу Мэй и господина Ройма, чтобы они смогли поговорить наедине. Прошу вас. Не торопитесь, обдумайте решение. И, конечно, в первую очередь вам необходимо поправиться. Принимаете ли вы мою настойку? Не забывайте этого делать. По приготовлению настойк у меня всегда был высший бал. И, кстати, если вам интересно, это целебное снадобье научил меня готовить преподаватель зелье варенья, с которым вы имели честь познакомиться во время вчерашнего чаепития. Вертрана перечитала послание. Её сердце колотилось. Что помешает лорду Коннору донести директрисе на недопустимые отношения между мной и бывшим учителем? Ему-то ничего не грозит, а вот Миюше придётся отдуваться за двоих. Можно было только надеяться, что Илин не ошиблась в отношении господина Ространна. Возможно, он оставит письмо без внимания, но хотя бы не выдаст. Она трясущимися руками сложила письмо и запечатала магией. налажила слабенькое заклинание, чтобы лорд Конер смог открыть, и отправилась разыскивать Тину. Отнеси это письмо в тот же дом, попросила она. А я найду способ тебя отблагодарить. Не подведу. Тебе ведь нравится моя накидка. Очень тёплая, осторожно ответила прислужница. Но госпожа Амафрея уж больно подозрительно косится теперь на меня. Я бы хотела помочь, но вы ведь знаете, «Мне нельзя терять это место». Вертрана молитвенно сложила руки. «Это в последний раз. Обещаю». Тина покачала головой, но письмо взяла. Вертрана вернулась в спальню и кивнула Эйлин. Теперь оставалось только ждать хороших или плохих новостей. Мы о ней ничего не сказали. Ни к чему волновать ее раньше времени. Следующий день начинался тихо и спокойно. Наронология Вертрана так старательно переводила древний текст, что даже заслужило похвалу преподавателя. "Не добывай вам раньше так стараться, дорогуша", пробурчал старенький мастер Фрин. "Знание рун необходимо каждому магиссе. Это не просто буквы, не просто символы. Это сама магия. То, что невозможно изложить обычным текстом, всегда можно передать рунами". Угу, покорно кивала Вертранна. Все её мысли были только о письме и лорде Коннери. как он поступил с ним? Сразу же испипелил, разорвал на мелкие клочки, перечистивает, кривит губы в годливой усмешечке и придумывает наказание для нерадивой помощницы. Если он до сих пор не ответил, значит, надежды почти не осталось. Садитесь, Вертранна. Верта опустилась на стул и механически принялась чертить на листе руну Дор. Договор. Договор? прочитала Май. Какой договор? Верто будто молния ударила. Ещё не вери себе. Она начертила несколько рун. У каждой руны было несколько смыслов, поэтому так сложно понять написанное. Она молча подвинула листок к подругам. Мы с хозяином заключили договор? прочитала Элен и вскинула на Верту изумлённый взгляд. Вертрана с радостью заменила бы символ хозяин на любой другой, но пришлось поступиться гордостью ради дела. Анна энергично закивала на вопрос Элли и продолжила писать, но магистр Фрин заметил неладное. Так, девочки, записками будете обмениваться у себя в дортуаре. У Виртраны жгло пальцы. Так хотелось поделиться с подругами, но пришлось прерваться. Вдруг они смогут помочь, успокаивала Верта разбушевавшуюся совесть. Я могу им доверять, как себе. Я не предаю его. Или предаю? Да какая разница? Он не откликнулся на мою просьбу, поэтому плевать. За обедом Вертране передали коробку конфет, крепко перевязанную атласной лентой, от лорда Коннора, сообщила повариха. Розочки с надеждой возрились на подношение. Да он издевается, прошептала Вертрана. Это его ответ? Поешь конфеток и утешишься? У неё даже слёзы на глаза навернулись от разочарования. «Делиться будешь?» – нетерпеливо спросила Лора. «Конечно, хоть все забирайте». Верт рано попыталась развязать узел, но тот не поддавался. Верта едва не сломала ноготь. Точно издевается. «Открою в спальне и всех угощу», – пообещала она. Эйлен тоже выглядела расстроенной, избегала встречаться с Вертой взглядом. «Отдай мою долю, Мэй», – попросила подруга. Вернувшись в дортуар, Вертранна отыскала в тумбочке нож для бумаг и перепилила ленту. Шоколадные конфеты выглядели и пахли чудесно, вот только у Верты совершенно не было аппетита. Она обошла девочек, каждой досталась по конфете. Моей перепало две. Она откусила маленький кусочек и расплавалась во улыбке. "Будешь писать лорду Коннеру? Поблагодари его от меня". "Ага, сейчас", пробурчала Вертранна. Коробка опустила Однако всё равно оставалось тяжёлой. Вертрана взвесила её в руке, нахмурилась, не понимая, потрясла. Внутри под вкладышем из картона что-то шуршало и перекатывалось. "Девочки, прогуляемся", быстро сказала она. На этот раз уединённая скамейка в галерее оказалась свободной. Верта, не теряя времени даром, просто перевернула коробку, вытряхнув её содержимое на колени. На подол платья выпали два медальона и письмо. У Виртранн так дрожали руки, что она не смогла развернуть лист. "Давай ты", попросила она Элли. "Читай вслух". В послании лорда Конера содержалось всего несколько строк, написанных аккуратным почерком. Никакого приветствия, всё сухо и по делу. "В один медальон следует поместить прядь волос мой, в другой прядь твоих волос. После обменяйтесь медальонами. Не забудьте поменять местами ленты". Что это значит? спросила Мэй. Ох, не знаю, прошептала Вертрана. Извини. За что? Ай! Вертрана уже наматывала на палец несколько рыжих волосинок, которые только что вырвала у подруги. Тут же безжалостно дёрнула себя за локон. Элли, развяжи ленту. Девочки испуганно пролепетала Мэй. Что происходит? Мы тебе всё объясним, если получится. Виртрана не знала, чего им ожидать. Может быть, это ловушка, какое-то изощрённое наказание, пусть только попробует обидеть неюшу. Эйлин ловко завязала на её шее ленту с символами рода Гернаус. Виртрана зажмурилась и опустила на грудь тяжёлый медальон, излучавший незнакомую магию. "Ой!" пискнула Мэй. "Ты это я, один в один. А я это ты." Вертрана разглядывала девушку, сидящую напротив, и не верила своим глазам. Она будто смотрела на собственное отражение, которое, однако, вело себя очень своевольно. Прижжала руки к щекам, а потом к животу. "Дума, с малышом всё в порядке, мы. Это просто видимость, иллюзия. Но зачем?" Вертрана переглянулась с Элли и осторожно объяснила: "Лорд Коннер устроит для тебя встречу с мастером Роймом.